Студия Медиа Книга представляет. Вера радостная, дракон с прицепом или жена по бартеру. Читает актриса Эмма Бродина. о Глава первая. Хотите новую судьбу? Да кровь разодрала, в з в ы л а я перед дверью. Косой дождь больно хлестал по лицу пощечинами, зонт не выдержал напора и сломался. Теперь еще и тяжеленная дверь кафе никак не хотела открываться. Резная необычная ручка оставила на ладони след, как острый нож. Алой струйка крови потекла по запястью к локтю, а я дернула дверь на себя, как в последний раз. Это был вопрос жизни и смерти. Я промокла насквозь. Если я останусь без горячего кофе и убежища от ливня, точно п о д х в а ч у воспаление легких. На этот раз дверь поддалась. Я влетела в кафе, поскользнувшись на коврике. Колокольчики над головой зазвенели, возвещая н о в о м госте, но никто из сотрудниц не вышел. Я с раздражением обвела взглядом п с и х о д е л и ч е с к и е узоры на стенах, встряхнула с лица и волос капли дождя, подхватив салфетку со столика, вытерла ей кровь на руке и смяла, не зная, куда выбросить. Замешкалась с красным комочком и покрутила головой по сторонам, чтобы отыскать меню. Обычно в маленьких заведениях названия напитков и цены на кофе писались сразу напротив входа. Но в этом странном местечке над стеклянным прилавком с трюфельными конфетами и крошечными пирожными висела картина. Я буквально о с т о л б е н е л а перед огромным фиолетовым холстом, с засасывающим внутрь выпуклым кругом, и даже не заметила, как в зале появилась официантка. Девушка с прозрачной кожей, голубыми глазами и длинными белоснежно-серебристыми волосами выглядела настолько диковина, что я вздрогнула. Позвольте заберу, не дождавшись согласия, она выхватила у меня скомканную, о л е ю щ у ю кровью салфетку. Я смущенно уставилась на ее платье непонятной, но точно давней эпохи и в замешательстве снова замотала головой по сторонам, поймала взглядом распечатанное меню предсказаний на одном из с т о л и к о в карты Таро на подоконнике, фиолетовые кристаллы аметиста рядом с трубочками для коктейлей и тут пазл сложился. Волшебное кафе. Пробормотала я вслух название заведения, обернувшись на дверь. Что ж, надеюсь, здесь и цены самые волшебные. Продолжила уже про себя и подняла меню, чтобы поскорее заказать кофе. Ох, не тем я занимаюсь. Горько вздохнула, увидев капучино, любовь и страсть, аж за четыреста пятьдесят рублей. Ничосие цены. С моей з а р п л а т восемь пятьсот в месяц особо не разгуляешься. Я училась на втором курсе по специальности детское и семейное консультирование и по вечерам подрабатывала помощником психолога. По факту же была девочкой на побегушках, на которую профессор с тридцатилетним стажем сбрасывали как на золушку самые нудные и глупые дела. Хотите новую судьбу? проворковала девушка с белыми волосами. Я откровенно подвисла. в ее голосе было что-то колдовывающее, затуманивающее сознание, как у цыганок. Нет, нет. Наконец опомнилась я, догадавшись, что та наверняка просто имеет в виду апельсиновый медовый раф. Новая судьба за пятьсот пятьдесят рублей. Я еще от капучино за четыреста пятьдесят не до конца отошла. Мне американо, сила жизни и сливки. Быстро продолжила, посчитав, что этот набор выйдет дешевле, чем капучино. А что вы добавляете в кофе? Ну, чтобы получился заявленный в названии эффект. Мой безобидный вопрос утонул в тишине. Девушка повернулась спиной, грациозно взмахнула длинными волосами и небрежно бросила напоследок не удостоив меня внимания. Ваше имя? Мира. Запнулась я и скомкано добавила. А имя еще зачем? Ответа правда снова не получила. Белокурая красотка уже исчезла, словно растворилась в воздухе, причем вместе с заказом. Через десять минут вышла совсем другая девушка уже в джинсах и фартуке. Она вздрогнула, заметив меня, будто увидела привидение и зарав. До смерти напугали. Еще раз приняла заказ. Официантка с т о с к о й вздохнула, когда я отказалась от сладости и гадани я на кофейной гуще по специальной цене и запустила кофемашину. Да стояла позади прилавка, куда пропала первая красавица с серебряными волосами и моим заказом осталась загадкой. Наконец-то. Расслабившись, я откинулась на спинку мягкого кресла и сделала глоток горячего кофе. Вгляделась. В л е ж а щ е е на столе потускневшие з е р к а л ь ц е с трещинками. Зачем она тут? И мысленно всплакнула. В отражении на меня смотрела нечто усталое и замученное. Под глазами ярко темнели синяки, а пучок рыжих волос после дождя и ветра с к о р е е напоминал гнездо, р а з о д р а н н о е хищником. Вкус кофе показался мне чудным, каким-то травянистым и горьким, словно в напиток щедро добавили полыни. Наверное, это нормально для волшебного кофе, решила я и выдавила ж а л к о е подобие улыбки, когда девушка в джинсах спросила, понравился ли американо. В задумчивости сделала новый маленький глоток, покатала в о рту вяжущую жидкость и замерла, понимая, что больше не могу произнести ни одного звука. Казалось, что в горло налили раскаленного железа. Руки самопроизвольно дернулись, я в панике схватилась за шею. Пульса на сонной артерии не было.